42. Степанов. Билетов на Симферополь, конечно, не было, но Степанов сразу же направился в линейный отдел милиции и попросил содействия. Ребята в ситуации вникли, сделали пару телефонных звонков и договорились, что Степанова возьмут на рейс в 2:30 ночи. До начала посадки оставалось около часа. Он решил не сидеть в отделе, а хотя бы кофейку попить и съесть пару бутербродов. Ему надо было подумать. Ситуация складывалась очень гнилая. При неблагоприятном раскладе легко можно получить превышение должностных полномочий со всеми вытекающими последствиями. Но и обращаться к своему руководству за согласованием он сейчас не хотел. Дело даже не в том, что генерал Шклярский ему обещал, что все уладит. Степанов инстинктивно чувствовал, что его втягивают в мутные расклады, но рассматривал это как шанс разобраться в деле библиотекаря. Информация Шклярского кардинально все меняла. Старый генерал своим немигающим взглядом впился в лицо Степанову и сказал: Саша Берсенёв был моим человеком. Детали не имею права раскрывать. Кроме него в этом проекте участвовало ещё несколько человек. Из нашей системы или сторонние, несколько гражданских. Это был долгосрочный проект, много лет назад. Я его курировал. Мне помогали ещё несколько сотрудников. Многих уже нет. Степана осенила догадка. А наш полковник каким-то образом был задействован? Шклярский кивнул. Он не имел доступа ко всей информации, но иногда участвовал в оперативном сопровождении. Правда, это было много лет назад. Он тогда еще капитаном был. Степанов опешил. Так а почему он сразу не сообщил об этом? Все могло по-другому сложиться. Я времени меньше бы потратил. Это было согласовано. Видно было, что слова даются генералу тяжело. Мы считали, что убийца один из участников проекта. А мотив Я был уверен, что им двигали религиозные побуждения. Не выдержала психика. Степанов немного подумал. Но сейчас вы изменили свое мнение из-за пятна на пальце? Шклярский молча кивнул. Степанов спросил: "Можете объяснить, что здесь не так?" "Попробую". Стилет подразумевал религиозный подтекст, отпечаток пальца снимали совершенно для других целей, материальных. Степанов посмотрел генералу в глаза. Артур Владимирович, сказали а говорить и б. Мы и так много времени впустую потеряли. Шклярский нехотя признался. Отпечатки больших пальцев трех человек на доверенности дают право на распоряжение банковским счетом в одном из зарубежных банков. «Трех человек, которые участвовали в проекте? Да. А кто мог знать об этом? Шклярский с досадой ответил. «В том то и дело, что никто, кроме них самих и меня, И если допустить религиозный мотив, я еще могу, учитывая специфику проекта, то материальный аспект тут совершенно абсурден. Эти люди не стали бы убивать из-за денег. Когда дело касается денег, всякое бывает, скептически скривил губы Степанов. Но вам виднее. Если мотив убийства отпечаток пальца, то остальные фигуранты тоже под угрозой, Шклярский твердо сказал. Именно. Поэтому мне нужна твоя помощь, Степанов вздохнул. Вы же понимаете, что я не частный детектив. Конечно, иначе бы ты здесь не сидел. Это внутреннее дело нашей конторы, и разгребать его придется конторским. Но я пока не хочу бить в колокола, чтобы не привлекать внимание. Степанов спросил. Что предлагаете? Моих людей необходимо предупредить, но так, чтобы не спугнуть убийцу. Дальше по ситуации. Один из них сейчас точно в Феодосии, второй едет к нему. По моим расчетам, сегодня ночью или завтра утром должен быть на месте. Третий под вопросом. Я подозревал его, но если цель целюбить отпечаток пальца, то третий тоже в опасности. И вы готовы раскрыть мне личности своих людей? Шклярский разозлился. А ты предлагаешь мне о них в сводках читать? Саша, нужен конкретный ответ, ты летишь в Крым. Степанов просто сказал: "Да". Шклярский с заметным облегчением кивнул. Отлично. Запоминай. Викарный архиерей Иоанн Феодосия, улица Вересаева, дом 17. «Секундочку, Артур Владимирович, А что значит викарный? Шклярский сделал нетерпеливый жест. Викарий епископ без епархии. В Крыму епархия одна Крымская. Иоанн – архиепископ Феодосий и Керченский, а подчиняется митрополиту Крымскому и Симферопольскому. Не забивай себе голову ненужными подробностями. Он продолжил глядя Степанова в глаза. Второй Иван Иванович Петров, пенсионер из Карелии. И третий Светлицкий Андрей Сергеевич. Скорее всего, у архиепископа ты встретишь кого-нибудь из них или даже обоих. Петров мне звонил, когда выезжал с места пребывания. У них есть такая обязанность. Но Светлицкий мутный. Он давно вышел из-под контроля. А почему вы думаете, что Светлицкий тоже в Крым поехал? Точно я этого не знаю, но могу предположить, Степанов задал еще несколько вопросов, но уже понимал, что генерал сгрузил на него всю тяжесть ситуации, и теперь ждет только положительный результат. Степанов расположился за свободным столиком, поставив тарелку с сосисками и стакан кофе. По соседству с ним сидела четверо парней с девчонками, все в кожаных куртках со множеством блестящих заклепок. Очень колоритные персонажи. Степанов слышал, что у московской мотоциклетной молодежи есть такое развлечение приехать ночью в аэропорт, попить кофейку. Один из ребят, перехватив любопытный взгляд Степанова, усмехнулся и спросил, рисуясь перед девчонками? Что, дядя, интересно? Никогда в своем колхозе не видел рокеров? Степанов засмеялся. Не, у нас только на тракторах гоняют. Кстати, рокеры, нет ли у кого из вас жетончика для телефона? Один из них порылся в карманах, достал жетон и положил на стол перед Степановым. Держи, благодарности не надо. Все равно спасибо. Буду вспоминать московских рокеров добрым словом. Парень усмехнулся. Мы ночные волки, и мы не очень добрые, Степанов пожал плечами. «Все относительно, и волки бывают очень дружелюбными, когда их приручают. Удачи вам, парни. Степанов доел сосиски и, взяв с собой пластиковый стаканчик с кофе, направился к таксофонам. Набрав номер, он долго слушал длинные гудки, пока заспанный голос на том конце провода не ответил. Задорожник, говорите? Вася, это Степанов. Я лечу на Украину. Мне нужно, чтобы ты меня подстраховала, если что, Вася недовольно буркнул. Степанов, ты мне вчера спать не дал и сегодня продолжаешь. Что у тебя стряслось? Не по телефону точно. Мне надо срочно быть в Феодосии. Мой шеф еще не в курсе. Здорожно проснулся окончательно, это даже по голосу чувствовалось. Степанов, ты в какой-то блудняк вписался, что ли? Вася, я вернусь, тебе расскажу. Я лечу в Симферополь, оттуда в Феодосию. Это все связано с делом библиотекаря. Задорожный немного помолчал, что-то обдумывая, потом сказал: "В Феодосовском управлении службы безопасности найдешь полковника Федора Задорожного. Это мой кузен. Если что, ты на меня". "Спасибо, Вася. Будут новости, звони. Чем смогу, помогу". Степанов попрощался, повесил трубку и пошел искать выход на посадку.